так или иначе, но милиция, сбившись с ног, несколько месяцев подряд искала мошенника-мужчину, и, возможно, искала бы до сих пор, если бы фала протес однажды не подвёл авантюристку. Как подводит он, наверное, и бедных, ослабевших представителей сильной половины рода Кидавечского. Нет, друг не сломался и не износил Мошенница просто в попках забыла это вещественное доказательство в совмещённом санузле одной из ограбленных квартир.